Глава 5. Народные пословицы, поговорки, сеху ой Народные пословицы. Понятие. Пословица – это короткое высказывание с ярко выраженным философским и научным подтекстом, обладающее определенной литературной формой. Обычно они не существуют отдельно, а используются в диалогах. Однако пословицы имеют целостную структуру и заключают в себе законченную мысль. Это своего рода маленькое рифмованное литературное произведение. «Пословицы» — это учебник жизни для народа. Каждый человек обязательно знает несколько десятков пословиц. В Китае очень много народных пословиц. Первые были записаны 2-3 тысячи лет назад. В таких произведениях доцинской литературы, как «Шу Цзин» — «Книга истории», «Дзо Жуань» — «Комментарий Цзо» часто встречаются древние высказывания. Поговорки, слова о народной мудрости, древние слова – все это и есть пословицы. Например, пословица, которую относит ко времени легендарного императора Яо. «Вставай на работу с восходом солнца, прекращай работать с закатом». Маленькое упущение приводит к ошибке в тысячу ли. Из Идзин. "Хлыст, хоть и длинный, но до живота лошади не Из книги Цзо Джиуань: Далекая вода не может потушить близкий пожар. Из книги Ханьфэйцзы. Все они очень древние. Ду Вэньлань в эпоху Цин собрал народные песни и пословицы и издал книгу Гу Яо Янь, которая состоит из ста глав. В книге Цзо Джиуань говорится, что пословица это то же самое, что поговорка. То есть эти два понятия отождествляются. В Юэ Юй вэй, «Комментарии ученого Вэй Джао к речам царства Юэ» книги Го написано «Пословица то же, что прекрасная песня об обычаях». Здесь пословицы отождествляются с прекрасной народной песней, то есть мы видим прогресс, но все равно определение недостаточно полное. Пословицы действительно представляют собой короткие рифмованные произведения, но есть и отличия, их нельзя спеть. Они обладают ярким философским, воспитательным содержанием. Пословицы очень короткие, часто меньше одной строфы. Это лаконичное выражение, которое легко вставить в речь, что делает его применение удобным и практичным. У пословицы и поговорки есть общие черты – и те и другие употребляются в повседневной жизни, они короткие и живые. Но с синтаксической точки зрения поговорка не всегда обладает целостностью, обычно в ней нет какой-то самостоятельной идеи. Например, «краснеть как рак», «козел отпущения и так далее. Пословица же имеет законченную композицию, мысль, форму. В пословице есть и философия, и классовость, чего нет в поговорке. Лусинь говорил, будучи приблизительным выражением мысли, пословица, безусловно, напоминает кристаллизацию мысли конкретного народа в конкретную эпоху, но на самом деле эта идеология не более чем части людей. Например, пословица «каждый сметает снег со своего порога, не переживает за ини, покрывающий крышу соседа» — это выражение угнетаемых людей. Эта пословица учить действовать строго по закону, платить пошлину, знать свое место, не лениться, не быть несправедливым, тем более не совать нос в чужие дела. Но в этом случае не учитываются угнетатели. Человек определенного разряда обязательно обладает идеологией и взглядами, относящимися к его жизни. Они не выходят за рамки класса, к которому он относится, Народные песни и пословицы не всегда являются показателем идеологии всего народа именно по этой причине. Очевидно, что пословицы социально-политического содержания обладают определенным классовым характером. Этим они отличаются от поговорок. Однако пословицы научного содержания не обязательно будут обладать классовым характером. Необходимо провести более подробный анализ классового характера пословиц. В красочной и образной форме пословицы обобщают производственный опыт, знания о жизни и нравственные поучения трудового народа. В отличие от простого афоризма, пословица является результатом коллективного устного творчества. Она выражает мысли и чувства широких народных масс, не только несет в себе глубокие философские идеи, но и обладает яркой образностью, благодаря чему выражает философию жизни. А афоризмы обычно содержат высказывания представителей высших классов. В трактате Бао пу дзы мудрец, объемлющий первозданную простоту, есть выражение: афоризм не извергается из уст простого человека. Гехун Бао пу дзы, то есть это высказывания писателей, философов или политических лидеров. Конечно, нельзя сказать, что пословицы совершенно отличаются от поговорок просторечий, народных песен и афоризмов. Если смотреть на отдельные элементы или в целом, то у них есть сходство. Пословица относится к разряду народных песен. Это коротенькая народная песня, обладающая сильным философским и научным характером. Она также отчасти является поговоркой. Это поговорка, выражающая какую-то идею. Также это изречение, созданное трудовым народом. Все эти четыре понятия тесно связаны между собой и могут переходить из одного в другое. Например, строчка из стихотворения Дуфу: "Редко до 70 доживает человек", стала пословицей. Однако для проведения научного исследования нам необходимо четко разделять эти четыре понятия, иначе в выводах могут появиться ошибки. Например, если мы будем считать, что пословицы и поговорки это одно и то же, то получится, что пословицы вообще не обладают классовым характером. Или наоборот, поговорки им тоже обладают. Такое умозаключение не является точным. Во многих сборниках пословиц и трудах, посвященных им, понятия пословицы и афоризма смешиваются. Все это связано с недостатком знания о том, что такое пословица, а также о границах этого понятия. Идейное содержание пословиц. Владимир Ильич Ленин отмечал, Пословица с удивительной точностью передает суть сложных вещей. Лусинь говорил, «Идиома отличается от мертвых древних афоризмов. Она в большей степени отражает дух времени». Здесь под «идиомой» подразумевается скорее пословица. Безусловно, содержание пословицы является очень богатым и глубоким. Она обобщает жизненную мудрость народа. В ней находят отражение разные стороны реальной жизни. Из пословиц народ черпает знания о социальной и производственной борьбе. Политические пословицы являются отражением острых социальных противоречий. Трудовые пословицы обобщают производственный опыт народа. Пословицы о нравственности выражают существующие в народе моральные нормы. Научные пословицы заключают в себе некоторые знания о науке и технике. Ниже более подробно расскажем о содержании пословиц. Политические пословицы Традиционные пословицы на политические темы являются плодом опыта социальной борьбы трудового народа. Они метко и глубоко выражают противоречия и напряжения, существующие в обществе. Например, «Тысяча золотых не умрешь, сто золотых избежишь наказания» Трактат вэйляо «Кто тысячу золотых обладает, на площади не умирает» — Шидзи Пословица времен до освобождения «Ворота Емень открыты, но когда на твоей стороне лишь закон, но нет денег, ты не можешь зайти внутрь». Эти и другие политические пословицы передают суть взглядов народа, противодействующего политической ситуации. Крупная рыба поедает мелкую, мелкая рыба поедает червяка, червяк поедает ил. Эта пословица отражает жестокость, существующую на разных уровнях бюрократической системы. В условиях классового гнета у трудящегося народа не было политического статуса. Пословица описывает все горести их жизни. Один кан, одно одеяло, два холчевых мешка, один хлопчатник, одна простыня, две порванные рубашки. Жизнь крестьянина тяжела, только отпразднует Новый год, Уже ждет праздника начала лета. Полгода жил на бабах, продал сына, продал дочь. Наступил неурожайный год. Народ считал врагами своих беспощадных эксплуататоров и открыто говорил об их злодеяниях. Хвост скорпиона подобен жалу осы, но даже самый ядовитый уступает сердцу богача. Провинция Хэбэй. Лама любит останки. «Аристократ любит деньги». Тибет. Народ хорошо понимал, кто на чьей шее сидит. «Если не будет крестьянина, обжора, помрет с голоду». Цинский чиновник за три года получает десять тысяч серебра. «Если крестьянин не будет пахать, император умрет с голоду». «Пот, бедняка, пища богача». Разве эти пословицы не показывают во всей красе сущность эксплуататоров – которые не трудились, но жили на широкую ногу. В них также отражено чувство собственного достоинства крестьян и их ненависть по отношению к эксплуататорам. Такие пословицы шли на пользу классовому сознанию трудового народа. Пословицы обобщают опыт классовой борьбы. Они учат народ не питать иллюзий насчет классовых врагов. Например, «Породнившись с богачом, бедняк теряет штаны». Едущий в паланкине не понимает трудностей носильщика. Сытый не разумеет голодного. Классовый антагонизм, безусловно, существовал. Трудовому народу было необходимо отстаивать свои интересы, вести справедливую, принципиальную и последовательную борьбу. Острие иглы на острие иглы. Пшеничную ость на пшеничную ость. В этой борьбе нельзя отступать от своих принципов. Если чиновники вынуждают народ бунтовать, нельзя не бунтовать. Это непреложная истина. Трудовой народ знает, что, умерев, можно заработать на жизнь, а живя, можно прийти к смерти. Поэтому необходимо смело бороться. Не бояться ни неба, ни земли, повстречав тигра, трижды побить его. Рискуя жизнью, стащить с коня императора. Народ верил, что его коллективная сила не имеет себе равных. Земля, полагаясь на землю, способна воздвигнуть стену. Бедняк, полагаясь на бедняка, способен стать правителем. Поля народа, что крепость. Множество ртов способно расплавить металл. Гуюй. Тот, на кого осуждающую указует тысяча мужей, умрет даже без болезни. Ханьшу. История династии Хань. Люди верили, что тот, кто идет против народа, плохо кончит. Народ хорошо знал сущность тех, с кем боролся. Борьба должна была быть бескомпромиссной. Нельзя было останавливаться на полпути. Нужно бить упавшую в воду собаку. Пословица говорит «Нельзя отучить собаку есть экскременты. Спасешь собаку из воды – она тебя искусает. Позволишь тигру уйти в горы – Не оберешься бед. Отпустить тигра легко. Поймать трудно. Когда Сунцзяна, лидера крестьянского восстания эпохи Сун, враг привлек на свою сторону, восстание потерпело поражение. Существует пословица, резюмирующая этот печальный урок. Сунцзян надел флеровую шапочку. Жизнь в Ляньшане прекратилась. Флеровую шапочку имеется в виду пойти на государственную службу. Пословица глубоко запечатлела в памяти народа предательский поступок Сун Дзяна, который ради того, чтобы стать чиновником, предал революцию. Народ знает, что борьба непредсказуема. Временное поражение не может лишить его надежды. Люди до конца верят, что справедливость восторжествует. Пословицы твердо заявляют «Небесный пес не сможет съесть солнце». Стоя высоко в горах, невозможно остановить солнце. Огня в бумагу не завернешь. Эти пословицы придавали народу решимости в борьбе. В этой революционной борьбе народ часто пользовался пословицами, чтобы выразить свои чувства. Солдаты на опорных антияпонских базах на северо-западе провинции Шаньси в призывах поддерживать правительство и заботиться о народе говорили землякам. Родные сыновья не забывают заботу родителей на что получали ответ? Пьющий воду не забывает того, кто чистит колодец. Кроме того, постоянно появляется огромное количество новых пословиц. В период сопротивления японским захватчикам в Янани была популярна пословица: «Хорошее железо надо скреплять скобами». Хороший человек должен становиться солдатом. За три года восьмая армия из железа превратилась в золото. Это пословица а превращение железа в золото, является отсылкой к пословице старого общества «Хороший человек не становится солдатом, хорошее железо не скрепляют скобами». Изменилась суть армии, потому что восьмую армию возглавлял сам народ. После вступления в ряды армии у молодых людей повышался уровень классового сознания. Они становились отважными бойцами революции. Разве эту ситуацию нельзя охарактеризовать как превращение железа в золото. В то время каждый человек прилагал усилия в борьбе против агрессора. Часто говорили «давать столько света, сколько может выработать жар». Движение, направленное на оказание взаимной помощи, в революционных базах на северо-западе провинции Шаньси породило много новых пословиц. «Земля возделывается обширнее, семена засеиваются быстрее, трудовая взаимопомощь Это вовсе не дурно. Примеры можно найти в номере Кайнжан Жибау за февраль 1944 года. После освобождения также появилось огромное количество новых пословиц: солидарность, сила, отец и мать не такие родные, как Коммунистическая партия. Тысяча хорошо, десять тысяч тоже, а коллективное творчество еще лучше. В большой реке много воды. «Маленькая река широка. Когда в Большой реке заканчивается вода, то в протоке сухо». Новые пословицы являются плодом боевого опыта трудового народа. Благодаря жизненному и трудовому опыту люди поняли, что «среди сотен и тысяч ветвей руководство партии является главной. Когда верхняя балка гнется, нижние тоже кривятся. Когда центральная балка гнется, падает». Все. При немощном командире армия устаёт до смерти. Цель этих пословиц заключалась в том, чтобы укрепить положение партии и улучшить её работу. Считалось, что успех будет за тем, кто придерживается революции и является квалифицированным специалистом. Тот, у кого золотые руки и красное сердце, одержит победу. В новых пословицах особенно подчеркивалась необходимость в единстве мышления и сплоченности. Три единомышленника способны превратить землю в золото. Сила в сплочении, мудрость в труде, действие в идее, слава в коллективе. Эти пословицы шанхайских рабочих Лэй Фэн записал в свой блокнот и сделал своим девизом. Благодаря руководству партии и линии масс любые трудности стали по плечу. Трудности, похожие на пружину, проверяют достаточно ли ты крепок. Если ты крепок, то она ослабевает. Если ты слаб, она крепчает. Подлец обманывает слабака. Крепкий человек – беда для подлеца. Для слабака трудность – непомерная ноша. Для смельчака трудность – возможность идти вперед. Эти пословицы полностью раскрывают отношение к смелости и действию. Передовые рабочие из Ухани говорили «Не отступай от трудностей, а от славы отказывайся». Это выражение пропагандировало здоровый дух коммунизма, и впоследствии на эту же тему было создано еще две пословицы: учись у передвижков и помогай отстающим, которая позже стала: сопоставляй, учись, догоняй, помогай, борись, побеждай, а также стала лозунгом всего народа: с радостью помогать другим. Традиционная китайская добродетель, а также показатель душевных качеств лейфэна которые давно стали душевными качествами миллионов людей. Аромат от букета цветов еще не означает весну. Когда появляется море цветов, тогда наступает весна. Только полное внедрение и активное использование рыночной экономики в жизни поможет внедрить передовой опыт. Это отличается от подрывания работы друг друга, косности, зависти, существовавших феодальную эпоху.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 Когда они видели, каких жертв стоило продолжить эту борьбу, чтобы отстоять завоеванные, каким бешеным врагом являются помещики и капиталисты, тогда эти люди воспитываются в этой обстановке коммунистами. Народ познал важность классового воспитания, и появились новые пословицы, например, «Страдания от классового огнета не будут забыты, навсегда запомним пролитые кровь и слезы». Народ твердо решил, «Освободиться от гнета, не забывая корней, идти вперед, не оглядываясь назад». Молодежь пришла к выводу, не понимать эксплуатации, не понимать революции. Только попробовав горькую воду, можно понять, насколько вкусна вода в колодце. Поэтому, чтобы реализовать мечты миллионов людей, необходимо твердо придерживаться пути социализма, упорно бороться за осуществление социалистической модернизации.